Глава двадцать вторая. На следующий день стоило нам только пересечься взглядами с Агне, как она густо краснела и спешила отвести взгляд. Милашка, пусть она и ведет себя обычно довольно серьезно, но когда дело касается отношений, то резко меняется. В один момент может прямо сказать о своих чувствах, а следующий уже осознать, что она сказала и жутко засмущаться. Впрочем, я не против. Скорее очень даже за. Она так мило смущается, что просто не могу отказать себе в удовольствии вызывать у нее это чувство вновь и вновь. Кстати, молодоженов в течение дня мы так и не увидели. Они банально не захотели выбираться из своей комнаты, и я их понимаю. Так что беспокоить их никто не решился. Магда старший так вообще расставил стражу на отдалении от комнаты, чтобы никого к ним не подпускало. Уж больно старик хочет внучков. Но не могу и воза это винить. Так что, дабы не просиджать просто так целый день в этом особняке, мы с Агне решили прогуляться по городу. Кстати, а она вчера тоже была с нами, спросила Флэйм, увидев, как Мелан не привычно прячется в моей тени. Что? А нет, конечно, покачал я головой в ответ. Никто бы не позволил провести на праздник в королевском дворце охрану в тени. Так что она прошла туда, как и все обычные гости, хотя я была частенько не по-далеку. Несколько раз замечал ее издали. Нужна же она иногда отдыхает от меня. Это да, я бы пожелала, чтобы она почаще отдыхала. В конце концов, охрана тебе не так уж и нужна на этом уровне. Опять странно посмотрела она на мою тень. Так ты ревнуешь? Ух, мурлыкнул я, прижимая девушку за талию к себе. Кто ревнует? Я. <пух> Больно надо. Гордо вскинула она свою голову, но покрасневшие щеки опять выдали ее истинные чувства. Не волнуйся, мне нужна ты и только ты. Прижимая её ещё сильнее, прошептал ей на ушко: "Хорошо, я верю тебе. Только, пожалуйста, никогда не предавай меня". В её глазах отпечаталась не моя просьба, и в то же время страх этого предательства. И я сразу для себя понял, что не хочу, чтобы этот взгляд, смотрящий на меня, когда-нибудь изменился. Я буду беречь его до конца своей жизни. Не предам", вновь шотнул ей на ухо, прижимая девушку к своей груди. Так мы стояли с десяток минут, не реагируя ни на какие внешние раздражители. Было в этом стояние нечто волшебное. Я буквально кожей ощущала и счастье, и надежду. И для этого мне даже не нужно было смотреть на привычную табличку. Впрочем, вечно вы мы так стоять не могли. Так что скорее продолжили свой путь. Сегодня мы решили прогуляться по торговой улице. Все же в прошлый раз не успели всё там посмотреть. Столько громная она была. И это не говоря о том, что нам приходилось разделяться, чтобы каждому осмотреть свою зону, а значит, надо исправить это упущение. И первым же делом, разумеется, мы нашли Киевоцк с уличной едой. Нельзя просто так пройти мимо такого, тем более, что мы даже не завтракали с утра. Да и попробовать мясную кухню было интересно. В первом месте, которое мы посетили, продавали жареные пирожки с рыбой, их мы и взяли сразу с десяток. Но что? нас тут двое, за просто съедим. И действительно съели. Мм, вкуснятина. Первая оценила перекус Агни. Я тоже попробовал и довольно кивнул. Внутри была какая-то разновидность красной рыбы в специях. Необычно, но очень вкусно. Впрочем, спрашивать, что это за рыба, я не стал. Позже сам узнаю на практике, так интереснее. В общем, пирожки исчезли в наших желудках меньше, чем за 5 минут, и мы уже искали что-то новое на дегустацию. Ну а почему бы нет? О всяких калориях нам заботиться смысла нет. пара обычных тренировок и все, ни грамма жира не осталось бы на боках Агни, сколько бы она ни ела. Все уходило в дело. Но не только едой мы интересовались на этих улицах. Так Агни купила несколько местных безделушек, которые ей понравились. Я тоже не ушел с пустыми руками. Попалось несколько весьма интересных зелий, о которых ранее я никогда не слышал. Например, зелье ненадолго повышающее температуру всего тела. Казалось бы, зачем мне это? Я и так не замерзну. Но куда интереснее было разобраться в самом составе, тем более если повысить его эффективность, то им ведь можно и убить. Опасная штука, хоть и кажется безобидной. Или вот склянка, разбив которую, ты создашь на этом месте источник огня, который не затушить водой, и гореть он будет на этом самом месте на протяжении четырех часов. Обычно такое используют для создания костра в горах, где трудно найти материал для розжига. Да что если бросить такое в обычного человека? Макс-то справится с ним, а что делать остальным? В общем, весьма занимательные составы с местной спецификой. Но не только это заинтересовало меня тут. Просто идя спокойно себе по улице, я вдруг резко замер. Каст, ты чего? обеспокоенно спросила Агня. А, прости, просто заметил, что знакомое. Посмотрел на вывеску одного из магазинчиков по бокам. Там был изображён клык, пересекающийся с мечом. Очень не очень знакомый знак. Да, точно. Точно такое же клеймо было на моей самой первой глефе. Интересно. Пойдем, зайдем. Если не ошибаюсь, это оружейный магазин. Подошел за собой не сопротивляющийся огне. Самое интересное, что кроме клейма на здании не было никаких иных отметок о том, что тут продают. И это немного странно. Все-таки клык и меч могут обозначать что угодно. Да хоть какой-нибудь филиал охотников на монстров или что-то иное. И если ранее не видел клеймо на оружии... Ты ничего и не поймёшь. И я оказался прав. Как только мы вошли в здание, перед нами оказались десятки клинков, развешанных на стенах и лежащих под витринами. А вот людей внутри не было, только небольшой звонок на стойке в центре. Пусть моя глефа и была в пространственном кольце, но я буквально почувствовал раздражение и привязанность моего оружия. Пришлось передать ему мысленно о том, что не собираюсь его ни на что иное менять. Да это было бы истинным безумием поменять подобное оружие на что-то дайное, тем более что всё вокруг было вполне обычным оружием, даже не артефактами. И это странно. Помню, что моя первая глефа была пусть и не самым сильным, но артефактом. Интереса ради я позвонил в этот самый колокольчик, и сперва ничего не происходило. Я уже было собрался уходить, как за прилавком резко открылась арка портала, и через неё прошёл неизвестный мне мужчина. Нескорословый Но довольно мускулистый, с тёмными волосами и короткой бородой, заплетённой в косички. Одет он был в обычную светлую холщёвую рубашку и штаны, а поверх был накинут кузнечный фартук. Неизвестно. Ранг Архимаг 7. Состояние интерес. Стихия огонь. С ним стоит быть осторожнее, явно непростой мужик, а бы кто не станет использовать портал, чтобы явиться по запросу покупателей. Хм. Кто это, пожалуй, ко мне в гости? Первый я вас вижу. Случайно забрели, знали куда шли? С интересом оглядел он нас с головы до пят. И то, и другое. Случайно увидел знакомое клеймо на вывеске вот и вот решил зайти. Но то, что здесь увидел, как-то не впечатляет. Обвёл взглядом стены магазина. Эх, это не обращее внимания. Первые поделки моих малолетних учеников. Выставляю их, чтобы не привлекать внимания, отмахнулся кузнец. Ты лучше расскажи, где увидел мою клеймо. Магазинчик-то у меня не для всех. А ты, хоть и силен, но я тебя раньше никогда не видел и точно не продавал свое оружие. Это был подарок. Достал я из пространственного кольца свою старую глефу. А помню, помню. Покивал он едва увидев оружие. Неплохо у меня тогда вышло. Лет сорок назад его сковал. У меня тогда как раз был дефицит с хорошим материалом. Но даже так не искал турел. Получилось, когда лучше, чем должно было быть с такими ингредиентами. Так значит, вы с запада? Откуда вы? Ну так я продавал это оружие в западном магазине, как сейчас помню. И явилась эта шубная девица, полмагазина у меня скупила, да ещё и так торговалась, так торговалась. У, -у, -у век бы её не видеть. Но всё равно, пусть заходит, если что, по часам он свою борду. Западный магазин? Значит, у вас их несколько. Никогда там не видел вашего клима. Хотя вроде город тщательно изучил, или он не в столице? Я тоже никогда не видела, кивнула Агня. Столиц в столице. Просто расположен не на самом видном месте. Впрочем, как и восточные, да и южные магазины, только северным такая проблема. Но никак не могли позволить мне, чтобы спрятал свой магазинчик где-нибудь подальше. Не должно такому мастеру прятаться. Наша честь этого не позволит. Так что ставьте здесь и не спорте, тем более что бесплатно. явно процентировал он кого-то. Прямец жуткий. Ну а я что? Я ничего. Бесплатно же. Как я мог отказаться? Эт да. Ах да, я же так и не представился. Как так можно? Я Олаф Танд. Можете просто называть мастером. Так все зовут. Кассиус Блейд. Агнифлейм. Представились и мы. Про тебя парень не слышал уж простее. А вот ты девчушка Флейм из клана Ветра, верно? Да. Тот смотрю черты лица знакомые. Деду привет передавай. Хороший мужик. Пусть заглядывает и с ней что. Нам есть о чем поговорить. Ухмыльнулся он. Но вы ведь тут явно не для того, чтобы поболтать со стариком. Так что вам нужно новое оружие? Оно есть у меня. Только для начала покажите то, которым сейчас пользуетесь, чтобы смог подобрать вам подходящее. Но сразу предупреждаю, на заказ не делаю. Все оружие, выходящее из под моих рук. Вебеть свою индивидуальность, оно само решает, каким должно быть. И я не собираюсь его ломать. Так что тут либо вы сойдётесь, либо нет, как повезёт. Простите. Но моё оружие меня полностью устраивает, менять его я не смираюсь, покачал я головой, почувствовав, как Гектор раздражённо заворчал. Такая верность своему клинку похвальна. Да если позволишь, всё же могу я его ценить. Очень интересно, ради какого оружия можно отказаться от моих клинков? заинтересовал, но уставился на меня бородач. Ну хорошо, кивнул я, вызвав Глефу. Ох, молец, ты ли это? Да точно ты! Тут же выскочил из за прилавка мужик, попытавшись взять в руки оружие, но получил в ответ мелкие молнии. Ух, где валенок? Когда уже устоял так вырасти, да еще и душу обрел? Вижу, вижу. Пусть не покроет, но подоху очень приязасы к этому телу. Но это твое решение, так тому и быть. Вы знаете его? Удивлённо посмотрел я на кузнеца. Не душу, конечно, но сам углев ему помог собрать именно я. Но на нём не было клейма вообще никакого, что странно, задумался я. Я просто не посмел его поставить. Как бы тяжко ни было это признавать, но данный же деор не моя заслуга. Я лишь помог его собрать, доукрасил, да а не создал с нуля. Было бы кощунством приписать его появление на свет себе. Вон что нойк лучшего, значит так и должно было быть. Вон и душа появилась, хоть и необычным способом. Да это только ей немного освоиться в новом теле и твоё оружие станет ещё сильнее. Думаю, в ближайший год стоит ожидать, что он достигнет божественного ранга. Да, скорее всего самый низ ранга, но всё же божественного. Удивился я. Ну да, а что тут удивительно? В более низких рангах почти никогда не формируется душа. В общем, береги его. погладил он Глефа по рукояти, несмотря на молнии. Э, ты не боянь. Вижу, что предан своему хозяину. Не волнуйся, не собираюсь я предлагать ему другое оружие. А вот тебе надо бы в порядок привести. Да у меня в руки не дашься, вижу. Хм. Ладно. Кузнец немного подумал, а потом в его руках оказалась небольшая коробочка, которую он тут же сунул мне в руки. Э, что это? Набор для ухода за оружием наивысшего качества. Такой просто так не купишь. Лично его собрал. Одно только масло пришлось с боем выбивать. Бери, бери, не бойся. Это подарок. Заботь о нём тщательно. Пусть я и не отец ему, но помогал в рождении, так что должен позаботиться. Спасибо, благодарно поклонился я, убирая Глефу и набор в пространственное кольцо. А теперь ты, девочка, покажи к своё оружие, перевёл взгляд Нагне. Моё оружие хоть и не столь впечатляюще, но сомневаюсь, что получится найти что-то лучше, сморщила она носик, но всё же достала свой меч. Он, кстати, был уникального ранга и вправду довольно неплохо. Хм, да, хороший меч. Знаю мастера. Этот идиот любит излишнее облегчать оружие замен на прочность. Такой подход, конечно, имеет право на существование, вот только мне не нравится. Для мага это бесполезно. Мы и так любой вес поднимем. Так, стоит нет в этом смысла. Да, подошёл он ближе и внимательно смотрел меч. Я лучший в своём деле, так что будь уверена, у меня есть, что тебе предложить. Так, хмм, думаю, эти подойдут. Да. Он вернулся к прилавку и как по волшебству стал проявлять на нём клинки. Всего их было 5 штук, и над всеми ними я увидел одинаковые надписи. Меч. Неизвестно. Ранг легендарный. 4. Я разве что не присвистнула от такого зрелища. Даже представить сложно, сколько все они стоят. А ведь, судя по его словам, это скорее всего не все мечи в его коллекции. "Ну, выбирай", радостно оскревшись, махнул рукой на витрину мужчина. "Это это они прекрасны". Тут же Агнец подскочил ближе, став аккуратно гладить клинки. "Мири, не бойся. Ты же опоняй, насколько ты совместим с оружием, не взяв его в руки". потолкнул её в спину Олов. И второй раз огни просить не пришлось. Она тут же взяла первый меч, взмахнув им пару раз в воздухе, да потом недовольно скривилась и положила на место. Баланс не для моего стиля боя. Второй клинок и в ной ф разочарованное выражение лица после того, как она вернула его на место. Рукоять странно холодит, будто не хочет, чтобы её удержала. Да «Ну, что ты хотела, девочка? Мыкнул бардач. У них не зародилась душа, но дух уже есть. Они сами выбирают себе хозяина. Да, можно работать ими через силу, и у сильных магов это даже будет вполне неплохо получаться, но ты никогда не сможешь полностью раскрыть потенциал своего клинка таким образом. Так что пробуй дальше. Третий клинок был уже лучше, но пока Флейм отложил его в сторону, а вот четвёртый едва она его взяла, как даже я со стороны понял, что это оно. Придног вдруг спылнул пламенем, агни довольно улыбнулось. Ха-ха-ха-ха! Вижу, что вы нашли друг друга. Довольно улыбнулся и Танд. Осталось только определиться с ценой. Эм, я примерно представляю сумму, и боюсь, у меня с собой нет столько денег. Но я достану, надо только отправить весточку семье, они согласятся оплатить. Я точно знаю, что такие клинки у нас в семье есть только у дедушки и у тети Монны. Еще от одного мы точно не откажемся. Ну еще бы, муркнул он. Твой дед столько уговорил меня продать ему еще один меч. Вот только обломался старый Пердун. Не позволю моим клинкам просто так валяться в сокровищнице рода. По крайней мере до тех пор, пока они не познают своего первого хозяина. И за деньги не волнуйся. Я сам поговорю с твоим дедом по этому поводу. Тем более, что этот старый хрыч в последний раз мне столько обещал. У -у -у -у, вот теперь пусть и платит, раз торговаться нормально не умеет. <с> ж будьте уверены, отрисую с него полную сумму. А может, не надо? Я и сама могу заплатить. Каз, ты же если что займешь мне? Повернула она голову ко мне с просившим взглядом. Конечно. Э, -э, э, нет, так не пойдет. Покачал головой кузнец. Госзая на меча я такую сумму заламить не смогу, совесть не позволит. Сколько раз на этом попадался? А вот тому старому хручу запросто. Тогда что все? Получила меч и молчав тряпочку и вообще иди чать сюда мне работать пора и имя ему сама дашь. С широкой предвкушающей ухмылкой он легко вытолкал нас за дверь, щелкнул замок и мы остались стоять снаружи. Я с легким недоумением, а Агни с радостной улыбкой и клинком в руках.